забавная и ни разу ничего обидного ли он спустился вниз или поднялся если мы были под землей вместе с доктором анной гольц он уже не боялся и мрачным не был наоборот смеялся а когда она его на прощание обняла покраснел но ну и как он спросил стась кивнув они будто старой знакомый я думаю она сразу стала серьезной что молодой человек успел вовремя я понял что речь обо мне что то стало яснее полюбопытствовал стась анна покачала головой вроде бы факт другого ответа и не ждал мы пошли на стоянку сильно мучили спросил я леона тихонько нет беседовали ответил ли он про мой сон ну и что анна говорит что ценной информации в нем нет это пропагандистская программа но ее прервали до того как она успела сработать сейчас она понемногу проходит забывается как обычный сон там дальше должно было быть что то важное из за чего люди верят инию но у меня эта часть не сработала так что ты нормальный спросил я и торопливо уточнил они тебя врагом не считают нет лен энергично замотал головой мне надо будет еще написать подробный рассказ про свой сон заполнить анкеты и пройти несколько тестов и все больше ничего не требуется стась ли конько подтолкнул его к дунаю я забрался на заднее сиденье вслед за леоном стась сел на место водителя включил автоматику и сразу же спросил ты хочешь согласиться на предложение совета тиккер какое предложение шепотом спросил ли он, но ему я отвечать пока не стал да стась Я не считаю что игра стоит свеч тиккерри. тась покачал головой Бич это не живое существо это механизм не совсем упрямо сказал я. тась вздохнул потер лоб П пустьсть не совсем. пусть это смесь механики электроники и живой ткани неважно как ты думаешь тиккерей разумно ли рисковать жизнью для спасения ну пусть любой собаки неразумно тогда зачем ты соглашаешься отправиться на новый кувейет леон вздрогнул и уставился на меня честно спросил я чтобы ли он мог туда попасть а леону это зачем там же мои родители вскинулсялеон а как это можно попасть на новый кувеет он ведь в карантине а стась замолчал потом заговорил тщательно подбирает слова лен я понимаю твою тревогу и тоску по родителям но поверь мне что на захваченных инем планетах не происходит каких-либо массовых арестов уничтожения населения репрессий тогда чего же нам бояться вопросом ответил ли он а я сказал стась ну представь что тебе тринадцать лет и твои родители где то на другой планете и ты можешь туда попасть дунай неторопливо кружил по улицам автоматика вела его по самому незагруженному маршруту за лобовым стеклом проплывали какие то сверкающие здания роскошные офисы эстакады путепроводов и лицо стася на их фоне было непривычно мягким У большинства фагов вообще нет родителей тикерей. Но у меня был отец. Он исчез в ходе выполнения миссии на одной маленькой планете. Мне тогда было 11 лет. Но даже тогда я мог похитить корабль и попытаться его спасти. Но я реально понимал, что шансов у меня нет. И остался на Авалоне продолжать обучение. Он помолчал и немного добавил. «Ты можешь сказать, что я его не любил». Не это будет неправдой я верю стась у меня вдруг перехватило горло, но ты же сам говорил что наша цивилизация слишком уж разумная и логичная, что это плохо. Вот мои родители они как раз все сделали правильно и логично по-иному никак нельзя было, но я теперь их никогда не увижу. Их нет больше совсем нет и если сейчас все сделать логично то ли он тоже своих родителей не увидит а может быть начнется война и он будет стрелять своего братишку я не буду сказал ли он а он будет выкрикнул я и отвернулся к окну стась заговорил не сразу тикки я понимаю тебя знаешь и Я ведь совсем не против чтобы ли он вернулся к родителям и это хорошо если ты сумеешь помочь нам на новом кувете он замолчал так что тогда спросил я не поворачивая головы не знаю что-то не нравится мне коротко ответил стась он нажал какую-то кнопку стекло к которому я прижимал за носом уползло вниз сточный ветер был холодным сухим пах городом. заставлю ка я эту колымагу разогнаться как следует сказал стася